22 октября. Чихуахуа предложила тварь в круге. "Так для смеха?" "Не", ответил я. Языковой барьер. "Да ладно тебе", сказала она. "Я и так достаточно набралась сил, ещё чуть-чуть и сама смогу выбраться отсюда. Вот тогда тебе и поздоравится". Чуть-чуть не считается, возразил я. Она зарычала. "Я!" зарычал в ответ. Она стушевалась. Я всё ещё был у руля. Тварь в паровом котле также вела себя достаточно буйно, то и дело поглядывая на меня сквозь свою щёлку. А на дверце стоящего на чердаке гардероба нам пришлось поставить засов, так как сидящая в нём тварь умудрилась сломать защёлку. Но я тут же загнал её обратно. Там я тоже пока пользовался уважением. Затем я вышел наружу и обошёл дом в поисках возможных источников беспокойств. Не найдя ничего подозрительного, я направился в гости к Ларе, намереваясь посвятить его во всё происшедшее за последние дни и разузнать, нет ли у него каких новостей. Но свернув на дорогу, ведущую к его дому, резко затормозил. Перед крыльцом стояла карета миссис Эндерби, а возле неё бродил слуга. Не слишком ли далеко это зашло? Что такого необычного нашёл там великий сыщик, если решил нанести в этот дом ещё один визит? Но сейчас я ничего не мог поделать. И потому развернулся и потрусил назад. Во дворе меня ждала серая дымка. Снаф, спросила она. Ты уже сделал расчёты? только в уме. Я подумал, что лучше проверить всё со своего наблюдательного пункта. С какого такого пункта? С собачьего гнездовища, объявил я. Если тебе интересно, то пойдём. Она побежала рядом со мной. Воздух пах сыростью, небо было затянуто серыми облаками. С северо-востока дул пронизывающий ветер. Мы миновали жилище Оуина и Трискун, сидявший на ветке, затрещал вслед. Странная парочка, странная парочка, открывающие и закрывающие, открывающие и закрывающие. Мы не ответили. Пускай себе предсказатели резвятся. Какое-то странное на вас наложено проклятие, наконец заметила серая дымка. Небольшая поправка. Мы хранители проклятия. и даже ни одного. Когда живёшь на свете достаточно долго, эти штуки имеют привычку собираться вокруг тебя. А, откуда ты узнала об этом? Джек рассказывал моей хозяйке. Очень странно. Обычно мы предпочитаем о таких вещах не распространяться. Значит, была причина. Верно. Так ты не однажды присутствовал при этом? Скажи, сколько раз ты уже участвовал в игре? Мне хватило. Хм, как ты думаешь, может, он пытался убедить её, ну, перейти на другую сторону? Да. Интересно, удастся ему это? Мы пробежали мимо дома Ростова, но задерживаться не стали. На дороге мы повстречали Маккаба, бродячего куда-то с палкой в руке. Он было замахнулся на нас, но я оскалил клыки. Он сразу опустил трость и пробормотал нам вслед проклятие. Я уже привык ко всяким проклятиям, и никто не может точно определить, когда я улыбаюсь, а когда нет. Мы всё дальше углублялись в поля, пока наконец не ощутили сумового холма. Тогда мы забрались на его вершину, войдя в круг из поваленных, торчащих в разные стороны каменных глыб. На юге, прямо над домом дорогого доктора, из тёмных туч били молнии. На этой высоте ветер усилился, а к тому времени, как я обошёл весь круг, закапал мелкий дождик. Серая дымка скорчилась с подветренной стороны одной из глыб, наблюдая, как я сверяюсь со своими пометками. Начал я с кладбища на юго-западе и от него провёл линии ко всем остальным точкам, где находились дома игроков. Затем, обратившись к тому месту, где теперь лежали останки графа, проделал всё заново. Я тщательно запомнил получившийся узор. Теперь центр переместился от старого поместию вниз, на юг, минуя нас и расположился немного впереди и чуть слева. Я встал как вкопанный, начесасто позабыв про дождь, и снова проверил расчёты, линию за линией. Вот центр ползёт, ползёт, смещается вниз и опять прежний результат. Но там же абсолютно ничего нет, никаких отличительных знаков. Просто склон холма, несколько деревьев, да валунов и никаких строений, никаких объектов поблизости. Что-то не то, пробормотал я. В чём дело? спросила Серая дымка. Не знаю. Происходит что-то очень странное. Все прошлые варианты хоть какой-то интерес представляли, вписывались в общую схему. А здесь обыкновенная пустышка, просто кусок поля к югу отсюда и немного на запад. Но в то же время все предыдущие варианты оказывались неверными, сказала она, подойдя ко мне. Какими бы интересными они ни казались. Она запрыгнула на ближайший камень. Где это? Вон там, кивком указал я. Справа от той купы из пяти-шести деревьев на склоне холма. Дима внимательно рассмотрела указанное место. "Ты прав", согласилась она. "Вид не очень-то многообещающий. Ты уверен, что всё правильно сосчитал?" "Два раза проверил", обиделся я. Дождь внезапно хлынул как из ведра, и она снова вернулась в своё убежище под камнем. Я присоединился к ней. "Думаю, надо пробежаться туда", сказала она немного погодя. Разумеется, после того как дождь немного поутихнет. Она начала вылизывать себя, но вдруг подняла голову. Мне только что пришло на ум, сказала она. Скелет графа. У него на пальце был перстень. Нет, ответил я. Кто бы там его не пришпилил, он же без сомнения и перстень забрал. Так значит, теперь этот кто-то располагает уже двумя атрибутами? Значит, так. Что делает его сильнее? Ну, только в некотором смысле, усиливает его отвагу. Но одновременно с тем и делает его куда более уязвимым. Ну, отвага это уже кое-что. Пожалуй, игра всегда на определённом этапе становится такой запутанной, что мысли игроков, их идеи, атрибуты постоянно так мешаются друг с другом. Постоянно. особенно перед завершением, когда события одно другое не успевают сменять. Своим пребыванием здесь и некоторыми определёнными поступками мы создаём вокруг всех нас что-то наподобие вихря. Твоё собственное замешательство в один прекрасный момент может погубить тебя. И наоборот, ошибка твоего соперника может спасти тебе жизнь. Ты утверждаешь, что с каждым днём положение дел всё больше и больше запутывается, но ведь должно же когда-то всё встать на свои места. Да, более или менее, но только к самому завершению. Неподалёку от нас ударила молния, раздался приглушённый удар грома. Гроза, созданная драгим доктором, начала распространяться на окрестности. Ветер вдруг переменился, и нас с головы до ног окатило дождём. Мы сразу кинулись прочь, под прикрытие камня покрупнее. И вот, пока я сидел там, одолеваемый печальными думами, которые обычно лезут в голову, когда насквозь промокнешь, мой взгляд внезапно остановился на боковинке плиты. Под струйками дождя, царапинки и шероховатости на ней начали складываться в единое целое. Что ж, надеюсь, эта шайка оценит то, что нам довелось пережить, промолвила серая дымка. сяки там Ярольд Хотеп, Ктулху и прочие ребята с абсолютно непроизносимыми именами. Мне даже захотелось сейчас очутиться где-нибудь подальше отсюда, половить мышек для какой-нибудь фермерской жонушки. Точно начали появляться буквы какого-то неизвестного мне алфавита, давным-давно выбитые на камне, успевшие почти на чисто стереться, но вдруг возникшие вновь, когда струящаяся вода оттенила серый цвет плиты. Они проступали буквально на глазах. И тут я отшатнулся, ибо они засветились призрачным красноватым отблиском. И всё разгорались и разгорались. "Слав", окликнула меня дымка. "Что ты делаешь там под дождём?" Она перевела взгляд на плиту, на которую уставился я, и добавила: "Ого. Думаешь, они услышали меня?" Теперь они уже пылали эти буквы, а потом начали сменять друг друга, как бы читаясь сами собой. Исходящий из камня свет образовал вокруг них четырёхугольник. "Да я ж пошутила", тихо промолвила дымка. Внутренности прямоугольника приняли молочный оттенок. Половина меня хотела развернуться и бежать отсюда со всех ног, но другую половину полностью поглотила вершащаяся передо мной К сожалению, возобладала та другая половина. Дымка превратилась в серое изваяние, она тоже не в силах была отвести глаз. Потом молочно-белый свет постепенно замутился, и, я думаю, это можно было назвать предчувствием, ибо вдруг моя первая половина вновь обрела власть над телом. Я метнулся вперёд, схватил серую дымку зубами за шкирку и отпрыгнул вправо. Только я убрался, как из прямоугольника вылетел пучок света. опаливший как раз тот клочок почвы, где секунду назад стояли мы. Прибывая в некотором шоке от увиденного, я даже споткнулся и упал. Шерсть моя встала дыбом, серая дымка заурчала, а в воздухе запахло озоном. Кажется, они через чурабицчевы, заметил я, поднимаясь на ноги и снова падая. И тут я почувствовал, как вокруг нас взвился ветер, усилившийся по меньшей мере раз в 10. Я вновь попытался встать на ноги и опять кубарем покатился по земле. Я оглянулся на камень и увидел, что к прямоугольнику вернулась блая прозрачность. Значит, следующий удар молнии на время откладывается. Теперь над камнем возникли светящиеся контуры серебряного ключа. Я подполз поближе к серой дымке. Ветер неистово метал вокруг нас. Откуда-то раздался монотонный напев. Ян шабнигурат. Чёрный козёл из древа с тысяч юдев. Что происходит, взвылодымка? Кто-то открыл врата. Показать, что твоё замечание пришлось несколько не по вкусу, предположил я. Вот это сейчас и происходит. И дверь ещё не закрылась. Так, мне кажется. Она припала ко мне, спина выгнулась дугой, уши прижались, шерсть встала дыбом. Ветер, опять усилившись, толкал нас к камню. Противостоять ему мы уже были не в силах. Таща за собой дымку, я начал скользить по земле в сторону ура. Кажется, они не успеют закрыться, прокричала она. Нас затягивает внутрь. И тогда она повернулась, и что было сил, вцепилась всеми четырьмя лапами мне в грудь, а когти у неё были острые. Мы ни в гневном случае не должны разделиться. Согласен, прохрипел я, всё быстрее и быстрее съезжая к дыре. Пока мы катились, мне удалось мало-помалу подобрать под себя ноги. Уж лучше войти туда самому, и с честью. Кроме того, это вообще может продлить жизнь. Нежели влететь беспомощно кувыркаясь в воздухе. Чем ближе нас подтаскивало к плите, тем меньше казалась она прежней каменной стеной, ибо внутри неё открывались хмурые глубины. Без определённых очертаний изображение ключа померкло. Что нас ждало внутри, я не имел ни малейшего понятия, но по поводу того, что нас всё равно туда утащит, не было никаких сомнений. В таком случае немножко достоинства не повредит. Рязко распрямив ноги, я прыгнул вперёд, в брешь между мирами, в туман, в тишь. Сразу едва мы прошли сквозь врата, звуки ветра И колотящиеся о камни дождя исчезли. Однако ни о какую твёрдую поверхность мы не ударились, то есть не приземлились вообще. Мы висели посреди жемчужно-серой дымки. А если и падали, то ощущения падения не было. Мои ноги всё ещё были напряжены, вытянуты так, словно я прыгал через изгородь. Вокруг нас закручивались туманные водовороты, призвились призрачные облачка. Я не понимал, куда мы движемся. Каждый раз, стоило повернуть голову в какую-либо сторону, сразу возникало чувство, будто именно туда мы и плывём. Я обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как прямоугольник позади потускнел, трава и камни, видневшиеся сквозь него, побледнели и исчезли. Пространство рядом с тем местом, где он раньше находился, было усеяно висящими в воздухе капельками дождя. Прямо напротив нас Замерло несколько пожухлых листочков и пара травинок. Или мы все вместе падали вниз, или поднимались. Это зависело от Серодымка тихонько заурчало и огляделось по сторонам. Я почувствовал, как она облегчённо вздохнула. Главное, чтобы мы здесь не потеряли друг друга, сказала она. Тебе известно, где мы находимся? Да, я-то уверена, что приземлюсь на все четыре лапы, но вот не знаю, как ты. Давай-ка я переберусь к тебе на спину. Так нам обоим будет удобнее. Она полезла вверх по моей груди, зацепилась за шею и переправилась на плечи. Устроившись там, она в конце концов втянула когти. Где мы очутились? Вновь повторил я. Теперь я поняла. Какая-то сила пыталась помочь мне, когда нас затягибло внутрь, ответила она. Ничего общего с ударом молнии это не имеет, но путь был свободен, и он ухватился за эту возможность, чтобы спасти нас. А может, за этим кроется нечто большее, чем кажется. Боюсь, что не понимаю тебя. Сейчас мы находимся между нашим миром и миром грёз, пояснила она. Ты бывала здесь раньше? Да, правда, не в этих местах. Такое впечатление, будто мы можем плыть так целую вечность. О, не сомневаюсь. А как нам тогда пробраться дальше или вернуться назад? Мои воспоминания по этой части очень отрывочные. Если нам не приходится понравиву, то где мы оказываемся, мы просто отступаем и пробуем снова. Сейчас попробую. Если начнёт твориться что-то слишком уж необычное, окликни меня. Произнеся это, она замолкла, и пока я ожидал, что же будет дальше, успел вновь прокрутить в памяти всю цепь событий, которые привели нас в этот мир. Внезапно мне показалось очень странным, что её пренебрежительное замечание о древнейших было не просто услышано, чтобы там не обиделась на неё, оно располагало достаточной властью, дабы как-то ответить. Всё верно. Наступило время, когда сила прибывает с каждым днём, но меня заинтриговала подобная расточительность. Ведь такую мощь можно было бы использовать с куда большей выгодой, если только это не очередное проявление так называемой божественной непостижимости, которой, на мой взгляд, больше подходит определение ребячество. И вдруг в голове мелькнула смутная догадка, весьма вероятное объяснение случившемуся. Однако мне пришлось отложить её рассмотрение на потом, ибо окружающий мир начал изменяться. Откуда-то сверху пролился свет, всего единственный маленький лучик, но меня поразила темнота, вдруг распростёршаяся подо мной. Я ничего не сказал серой дымке, решив не отвлекать её, если только не произойдёт что-то совсем из ряда вон выходящее, пока она сама не заговорит. Но я внимательно изучил этот свет. Было в нём что-то очень знакомое. Может, именно с него начинаются наши сны? И под него мы пробуждаемся. Затем я понял, что это просто очертания, как на карте какого-то континента или очень большого острова или двух, а то и более. Ландшафт простирался прямо у меня над головой, далеко-далеко. Таким образом, у меня несколько поменялся взгляд на мир, и я решил хоть как-нибудь сориентироваться в пространстве относительно него. Я задвигал лапами И загнулся, попытавшись развернуться так, чтобы смотреть на мир сверху вниз, а не наоборот. Это не составило никакого труда, и я тут же перевернулся. Вид расчистился, земля приблизилась. По мере приближения сквозь голубые прозрачные вихри облачков, нависших над неровностями почвы, побережьями начали проявляться топографические особенности местности. Между двумя значительных размеров лоскутами земли проступила пара огромных островов, увенчанных острыми пиками, ближе к западу, если считать, что север сверху. В принципе, ничем это не доказывалось, но если уж на то пошло, ничем и не отрицалось. Серая дымка забормотала безжизненным тихим голоском. К западу от Южного моря возвышаются базальтовые столбы, а прямо за ними раскинулся город Катурия. На восток побережье покрыто зеленью, Среди которой уютятся рыбацкие деревушки, на юге за чёрными башнями Делатлина простирается земля белёсых грибов, где строения все коричневого цвета и лишены окон. В водах тех мест, в спокойные дни, можно увидеть аллею храмых сфинксов, ведущую к огромному куполу, ушедшего в глубь озера храма. А если взглянуть снова на север, то покажутся упокоенные сады Зуры, града недостигнутых удовольствий, крамовые террасы Зака, два мыса, вытесанные из хрусталя и образующие залив сонный Нил, шпили Талларё. Пока она это говорила, мы подплывали всё ближе, и мой взгляд скользил по морскому побережью, то и дело останавливаясь Ибо описываемые ею места странным образом увеличивались, становясь видными на большом расстоянии. Я ощутился будто бы во сне, и надо признаться, был буквально ошаглён этим необычным феноменом. Лишь какая-то частица меня принимала всё увиденное как нечто должное, давно забытое, а не только что познанное. Дилатлин, как бы про себя вспоминала она, Куда стекают солчнооки и торговцы в странных тюрбанах в поисках рабов и наживы, прибывая на чёрных галерах, с прат которых способно затмить лишь глухохание дерева так. И расплачиваются они рубинами и отплывают на мощных ударах вёсел невидимых гребцов. Обратим взоры на юго-запад, к трану, окружённому катящимися алебастровыми стенами, Восносящиеся к небу замки его сияют белизной и златом, там, у реки Шай, а пристани сплоши из мрамора. А вот на берегах Цареинского моря лежит гранитостенный город Хлонит, его пристани из дуба, а крыши домов остроконечны. Перед нами благоухающие джунгли Кледа, продолжала она. Там затерянные дворцы из слоновой кости, Прежние обитель монархов из забытого королевства спят безтревожным сном. А вверх по течению реки Угранос, впадающей в Серенейское море, поднимаются яшмовые террасы Кирана, куда раз в год в золотом Паланкине прибывает король Иликвада, чтобы вознести молитву речным божествам в всеми башенном храме, сладко поющим, когда на храм падает лунный свет. Мы медленно приближались. Теперь уже проплывая над огромными землями коричневыми, жёлтыми, зелёными, Бахарна, в 11 днях пути по морю от Делатлина есть наиважнейший портовый город, занявший остров Ариаб, врата в залив, охраняемые великими маяками Тонном и Талом, молы всей из парфира. А вот канал Козру и Ят, всё, что осталось от рухнувшего города. Внесётон воды своей по тоннелю, запертому гранитными вратами. Люди, живущие на холмах, ездят на зебрах к западу, среди пиков трока раскинулась долина пнот. Там мерзкие дхоли, переродившиеся из гулей, за многие века беспрерывного пиршества копошатся среди гор останков. Здесь киска в купесах с автором шутят. Дхоли Свирепые дикие собаки, обитающие в Индии и охотящиеся стаями. За подробностями можно обратиться, например, к бессмертному Маугли Рэддиарда Киплинга. Гулижи в мусульманской мифологии джинны женского рода, особовраждённые людям, отличаются тем, что меняя внешний облик, заманивают путников, а затем съедают. В английском языке это слово имеет ещё ряд значений: кладбищенский вор, садист, любитель отвратительного или страшного. По-английски "dholes" и "ghols" фонетически близки. Ну, а джинны обратные могут переродиться в кого угодно, хоть в индийских красных собак. Нату они джинны. Тот пик на юге есть Нгранак. Всего за 2 дня можно доскакать до него от Батхарны на зебре, если найдётся смельчак, не боящийся ночных мрачниццов. Тот же, кто осмелится зайти на склон Ингранака, в конце концов очутиться у огромного вырезанного в скале лика с большими мочками и заострённым носом и подбородком, и нет счастья в очах его. И снова назад, в северные земли, прекрасный Ултар расположился неподалёку от реки Шай, за огромным каменным мостом, в котором, когда строительство завершилось, целых 13 столетий назад, Замуровали жемьём человека. Это город аккуратных домишек и булыжных мостовых, где бродит коты и кошки, и несть им числа, ибо благословенные правители давным-давно издали закон в нашу защиту. Добрая, милая деревенька, где усталый путник может найти свой последний приют и взращивать и любить кошек. Много же их число, как и быть должно. А вот приземистый купола Урга, промежуточного пункта на пути к Инкванаку, столь часто посещаемому искателями оникса. Сам же Инкванак ужаснейшее место вблизи пустыни Ланг, дама его подобные дворцам состраконечными куполами, минаретами и пирамидами, златые спещрённые их стены, чёрные от летописной вязи, разбрасывают во все стороны буйные пляшущие блики. Улицы Вымощенный ониксом, иногда звонит колокол громадный, вторят ему рашки, виолы и черующие голоса. Высоко-высоко на срединном холме возведён во славу древнейших огромный храм, окружённый семивратным садом с колоннами, фонтанами и прудами, в которых светящиеся серабы гоняются друг за другом, и где мерцают и резвятся отражения треног, что установлены на балконе храма. На самой верхушке плоского купола храма высится поднебесная башня, и когда в ней начинает звонить колокол, то жрецы в рясах с лицами, скрытыми масками, проносят в ложе подземные дымящиеся кубки. На ближайшем холме вздымается дворец сокрытого правителя. Он проезжает сквозь бронзовые врата вовлекомой яками колесницы. Черегись прородителя шантахских птиц, обитающего под куполом храма того. Задержи чуть свой взгляд, и он одалеет тебя кошмарами ночными. Избегай чесново инквонока. Ни одна кошка не может селиться в нём, ибо тени его несут яд нашему роду. А вот саркоманд, сразу под плато Ленк, по покрытым солью ступеням путь лежит к его базальтовым стенам и докам. храмам и площадям, мимо бесконечных улиц к месту, где врата с летучими сфинксами открываются на центральную площадь, и два окаменевших крылатых льва охраняют вершину лестницы, ведущей в великую бездну. Мы спустились ещё ниже, и я уже мог расслышать звуки ветра, завывающего меж мирами, а она всё продолжала читать свой молебен географии мира грёз. По пути в Кадаф мы должны пересечь ужасную пустыню Ленг, где в огромном монастыре без окон, окружённом монолитами, обитает верховный жрец Мира Грёс, чьё лицо спрятано под жёлтой шёлковой маской. Это здание древнее самой истории, и стены его расписаны фресками, повествующими о судьбе Ленга. Там изображены танцы нечеловеческих существ среди давно сгинувших городов, война с пурпурными пауками, приземление чёрных галер, пришедших с луны. И вот мы входим в сам Каддаф, чудовищных размеров город, состоящий изо льда и таин. Мы входим в столицу этой земли. И вот наконец мы возле чеснового Целефаиса в землях Утнаргай, на берегах Серенейского моря. Теперь мы плыли совсем низко, минуя увенчанный снежной шапкой пик. Гора Аран, мол голодымко И я разглядел на нижних склонах чудные деревья. А немного погодя на расстоянии появились мраморные стены, минареты, бронзовые статуи. Здесь в море впадает река Наракса. В некотором удалении лежат Танарийские пики, бирюзовый храм, что вниз по улице колонн, и есть то место, где великий жрец почитает над Гортота. Вот так мы прибыли в место, куда меня призывали. Мы медленно опустились на ярко горящий камень ониксовой мостовой. Снова нас окружили всевозможные звуки, шорохи, говор, создаваемый отнюдь не ветром, чьё дуновение я ощущал. Серая дымка соскочила с моей спины, легко приземлилась рядом, встряхнулась и огляделась по сторонам. "Сюда ты приходишь в снах, пока дремлешь?" спросил я. "Иногда", ответила она. А порой я оказываюсь в других местах. А а ты? Мне кажется, что и я бывал здесь. Покружившись на месте, она секунду помедлила и неторопливо тронулась вперёд. Я прослеживал за ней. Мы шли довольно долго, но никто из торговцев, восседающих на верблюдах или облачённых в увитые орхидеями одеяния жрецов, не тронул нас. Здесь нет понятия времени, заметила она. Не сомневаюсь. Мимо проследовали матросы, идущие за окутанной розовой дымкой порта. Солнечный свет отражался от мостовой, играл на минаретах. Ни одной собаки я поблизости не заметил, даже не почуял. Вдалеке показалось какое-то ослепительно сверкающее здание, к которому мы и направились. Дворец семидесяти наслаждений, вырезанный когда-то давным-давно из розового хрусталя, пояснила Ана. Отсюда он и призвал меня. Пока мы шли к о дворцу, мне начало казаться, что часть меня обычно бодрствующая теперь погрузилась в сон, а другая, которая обычно дремлет, наоборот, проснулась. С такой внутренней переменой я без труда воспринимал все окружающие чудеса и на время отрекшился от дневных переживаний и забот, свалившихся за последние несколько недель. Кристальный дворец высился над нами, горцая подобно огромной глыбе розового льда, так что я старался не смотреть на него прямо, а пользоваться лишь боковым зрением. По мере нашего приближения всё меньше народу встречалось по пути. Солнце мягко светило с небес. Когда мы вошли в пределы дворца, я заметил единственное живое существо во всей округе небольшую серую тень, купающуюся в солнечных лучах на террасе перед дворцом. Голова поднята, глаза внимательно разглядывают нас. Серая дымка направилась прямо на террасу. Тень оказалась очень старым котом, возлежащим на плите из чёрного оникса. Приблизившись и распростёршись на земле, дымка обратилась к нему. Приветствую тебя, высочайший мурлыкающий. Серая дымка. Дочь моя, ответил он. Здравствуй. Прошу тебя, поднемись. Что она и сделала со словами? Мне показалось, будто я ощутила твоё присутствие во времени иствовство древнейших. Благодарю тебя. Да, я весь месяц за тобой наблюдаю, подтвердил он. И ты знаешь почему? Знаю. Он повернул голову, его древние жёлтые глаза встретили мой взгляд. Я опустил морду в знак уважения к его почтенному возрасту и ещё потому, что серая дымка вела себя с ним как с персоной исключительной важности. Ты прибыла сюда в сопровождении пса. Снаф, мой друг, ответила она. Он вытащил меня из колодца, спас от молнии древнейших. Да, я видел, он оттащил тебя в сторону, когда она ударила. Как раз перед тем, как я решил вызвать тебя сюда. Он желанный гость здесь. Приветствую тебя, Снаф. Э, здравствуйте, сэр, ответил я. Не торопясь, старый кот поднялся на ноги, выгнул спину, потянулся и снова выпрямился. "Времена настают крайне сложные", промолвил он. "Вы создали необычный узор." Пойдём, пройдёмся со мной, дочь моя. Я хочу поделиться с тобой некоторыми соображениями относительно последнего дня. И боины и вещи представляются слишком незначительными взору великих, и даже кошка может знать то, что неизвестно древнейшим богам. Дымка взглянула на меня, а поскольку лишь немногие умеют определять, когда я улыбаюсь, я кивнул головой. Они пошли вокруг храма. А я подумал, наблюдает ли сейчас за нами из своего убежища, расположенного высоко в горах, некий древний волк, постоянно пребывающий на страже, неизменно повторяющий одно и то же: всегда будь начеку, снаф, всегда. Даже сейчас у меня в ушах раздавалось его вечное ворчание, исходящее откуда-то из подсознания. Я побродил по округе, поджидая возвращения серой дымки. Сложно было сказать, сколько они уже отсутствуют вместе, где нет времени. Но следовательно, они не должны пропасть надолго. Однако я оказался неправ. Когда я увидел их, вынырнувших из угла дворца, то снова подивился, какой такой странный каприз судьбы свёл меня с дружбой с открывающим, который к тому уже принадлежит к кошачьему племени. Они приблизились, И я заметил, что серая дымка чем-то слегка озабочена. А если не озабочена, то уже задачна точно. Это я понял по тому, как она подняла правую переднюю лапку и изучила когти. "Теперь сюда", произнёс старый кот, и по его взгляду я понял, что на сейрас приглашение относится и ко мне тоже. Он провёл нас по аллее рядом с дворцом Семидесяти наслаждений. По сторонам тянулись урны тёмно-коричневого, красно-коричневого и светло-синего цветов, инкрустированные искусно выполненными узорами из чёрного серебра. Ручки их были вырезаны из малахита, нефрита, порфира и хризоберилла. Здесь прятались забытые тайны храма. Пурпурные крысы разбегались, услышав звук наших шагов. Крышка одной из урн задрожала, издав резкий звон. эхом отразившейся от стен из розового хрусталя. "Сюда", сказал кот, и мы прошли вслед за ним в затемнённую нишу, где обнаружилась дверь, ведущая внутрь храма. Рядом на хрустальной стене колыхалась несколько менее вещественная дверь. Едва мы приблизились, как молочный свет внутри внезапно проявившегося на хрустале прямоугольника забурлил. Когда мы остановились перед ней, кот повернулся ко мне, Поскольку ты есть друг моего друга, сказал он, я подарю тебе знания. Спрашивай меня, что хочешь. Что день грядущий мне готовит? Он мигнул. Кровь, произнёс он затем, моря и океаны её вижу вокруг тебя, и ты потеряешь друга. А теперь проходите во врата. Серая дымка шагнула в прямоугольник и исчезла. Что ж, и на том спасибо, сказал я. Carpe baculum, прокричал он мне вслед, каким-то образом поняв, что я ещё не успел начато забыть латынь, и, вероятно, посмеявшись по-своему, по-кошачьи, приказав мне на классическом языке принести палку. У кого-то из них у катали, у псали с латынью, похоже, не всё в порядке, потому что Carpe baculum переводится как лови, хватай палку. Ну, впрочем, Постепенно привыкаешь к вечным подколкам со стороны кошек насчёт собачьей жизни. Хотя, думаю, их глава от подобной глупости мог бы и воздержаться. Но он же всё-таки кот и, по-видимому, очень давно не видел собаки, поэтому не смог удержаться. Et cum spiritu tuo, ответил я и шагнул в дверь. Benedicte! донёсся до меня далёкий ответ. Et cum spiritu tuo и с духом твоим с латыни. Benedicte latine, благословен будь. Эти две последние реплики представляют собой перефразированное окончание католической службы. И основа повис в пространстве меж двух миров. Что там такое случилось? окликнула меня серая дымка. Ну, он на прощании посмеялся над моей вахтой. С чего бы это? Будь я проклят, если я знаю. По его морде ничего нельзя прочитать. Ты что, забыл? Тут она внезапно нырнула в ещё один прямоугольник. Очень странное зрелище представляла она: колеблющаяся плоская картинка кошки. Затем дымка превратилась в горизонтальную линию. Концы чёрточки сошлись друг с другом, и всё исчезло. Когда наступила моя очередь, дело оказалось куда проще. Я ощутился рядом с ней на вершине собачьего гнездовища. Прямо перед каменной плитой, которая снова стала серым камнем с несколькими царапинками на нём. Солнце зависло далеко на западе. Гроза уже кончилась. Я огляделся по сторонам. Никто вроде за нами не шпионил. До заката время ещё есть, так что мы успеем проверить место, которое ты вычислил, предложила Дымка. Нет, оставим это до завтра. Я и так подзадержался, мне надо домой входить. Хорошо. Мы побежали домой. Я вспомнил о Даре, старого кота. Но завтра будет завтра. Моим снам недостаёт пышности Целефаиса, заметил я. Ах, какие они! Я возвращаюсь в первобытный лес, где обитает старый волк по имени Борчун. Он учит меня всему. Если там водится зуги, сказала она, значит, мы пролетали над твоим лесом. Он к западу от реки Шай. Сразу под вратами глубоких дрем. Может быть, пробормотал я, сразу подумав о маленьких коричневых существах, которые жили на дубах, питались древесными грибами и бесследно исчезали едва завидев людей. Варчун частенько насмехался над ними. Впрочем, это его обычное расположение духа. На западе багрянели облака, а наши лапы насквозь пропитались влагой, оставшейся на траве после грозы. Кровь моря и океана крови. Возможно, стоит воспользоваться намёком. Этой ночью мы с морчуном станем бесцельно бродить по лесам, пока не подырёмся, и в очередной раз я буду бит.